Глава 18 Кастрюлька с кипятком. Люба почувствовала чужие руки на своих плечах. Они поддерживали её, чтобы она не завалилась, а её почему-то упорно по инерции тянуло вперёд. В нос вплыл знакомый запах терпкого мужского парфюма. «Но сколько парней пользуются подобной парфюмерией?» Над духом раздался знакомый голос, в котором чувствовалась усмешка. «Ты ногу подними, а не то упадёшь». Она попыталась поднять левую ногу, но что-то мешало. И только поддержка молодого человека не позволяла ей рухнуть. Она повторяла это движение, напоминая кобылу, бьющуюся копытом. «Да не ту ногу, Дурэнда. Ты чего, с кони завода, что ли?» Люба почувствовала, как краска заливала лицо, уши пылали, а щеки начинали гореть. Ее глаза были обращены вниз. Она видела ботинки из нубука с окраски, шерстяные брюки в мелкий рубчик и распахнутые полудубленки под цвет обуви. Девушка выдохнула, подняла другую ногу, освобождая придавленный запятник. «Пусти!» – буркнула она и повела плечами. но вместо этого он продолжал ее удерживать одной рукой, а второй прикоснулся к подбородку. Ей показалось, что иглы кололи вместе прикосновения. По телу пробежала дрожь. «Не смей трогать лицо грязными руками!» Она сопротивлялась, не давая поднять голову, ударила рукой по его запястью. Но напор его рук стал сильнее. Он сжал пальцами подбородок, вызывая боль. «Пусти! Больно!» – сквозь зубы прошипела она. «Перестань сопротивляться, и не будет больно». В этот момент она вспомнила, что родинки у нее не спрятаны. Девушка подняла плечи к ушам, втянула голову, свободной рукой затянула ворот на рубашке, скрывая шею, зажмурила глаза, медленно подняла лицо. «Захват ослаб». Демьян теперь поглаживал больное место. Она ждала. Ничего не происходило. Люба открыла один глаз, закрыла. Потом другой. В поле зрения попал какой-то незнакомый мужчина с клинообразной бородкой, который стоял рядом с ними. «Это она?» Спросил он у Демьяна. «Ага, только кажется мне, что никакая она не больная». «Веди в свою комнату». Демьян подтолкнул Любу в сторону комнаты. Она ойкнула, как заяц из «Ну, погоди». Отрицательно завертела головой, так что-то та чудом не отваливалась. «Бурыгина, а у тебя в семье душевнобольных не было случайно? Или ты так на меня реагируешь? Так зря, ты не в моем вкусе». Он убрал руки, развернул ее. Она по-прежнему стояла на одной ноге, поджимая ногу без тапки, словно фламинго. Девушка покачнулась. Демьян опять удержал. «Тебя что, нести теперь прикажешь?» Молодой человек только собрался подхватить на руки неудачливую девушку, как из дверей общей кухни раздался громогласный голос Изольды. «Кипяток! Поберегись! Оболью!» Девушка шла, неуклюже ступая, неся на вытянутых руках небольшую кастрюлю, закрытую крышкой. «Поберегись! Любка, открывай дверь! Держать нету сил!» Любу не пришлось просить дважды, а она, скинув второй тапок, побежала к двери комнаты, которая и так была нараспашку. Они заскочили с Изольдой одновременно. Кастрюлька припечаталась к руке Любы. Она взвизгнула, и дверь захлопнулась. Стоявшие в коридоре замерли. Первым отмер тот самый, с бородкой. Он рванул к двери, дёрнул её, но она не поддавалась. «Девчонки, срочно открывайте! Там ожог первой степени может быть, а если кипяток попал, то и больше! Срочно снимайте мокрую одежду!» За дверью послышалась возня. Потом голос Изольды. «Любка, держись, сейчас скорую вызовем». «Пока там скорая приедет, открывайте, я врач». «Демьян, дверь что ли выбивать? Они обе полоумные». Врач растерянно посмотрел на парня. В этот момент его ноги подвисли над полом. «Ты Изольду назвал полоумной?» Свят тряс врача. «Я тебе сейчас дурдом обеспечу». «Уже обеспечили. Поставь, иначе ищи себе другого врача», – рявкнул мужчина. «Свят, хватит уже. Ты не видишь, спектакль разыграли. Ты свою Изольду в Щепкино запиши. Уверен, из режиссёров очередь выстроится». Демьян подошёл к двери, прислушался. «Там слышалась какая-то беготня». Молодой человек усмехнулся, качнул головой, а потом громко произнёс для тех, кто был по ту сторону двери. «Так, двери откройте. Мне сказали, что Бурыгина заболела, а у нас началась работа над проектом. Вот и побеспокоился о враче. Знал бы, психиатра позвал». Из-за двери послышался голос Любы. «Уходи». Я завтра буду в университете, там и пообщаемся. Ну уж нет. Раз я здесь, то врач все-таки посмотрит. Не думаю, что ты настолько труслива, что ради меня пропустила сегодня занятие. Но... Ему не отвечали. За дверью. «Люба, ты чего завизжала?» Спросила шепотом Изольда, отправляя СМС Святу. «Забери своих друзей!» «А что в кастрюле? Мне показалось, что меня холодом обожгли». «Не знаю. Она в уличном холодильнике стояла. Знаешь, как нести ее было фигово. От мороза пальцы обжигало. Ответ пришел неожиданный. Звуковое сообщение. Из динамика раздавался голос Демьяна. «Не затем я пришёл, чтобы с дверью целоваться. Обещаю, что ваша подружка не пострадает. Но я должен быть уверен, что она завтра будет в университете. Врача хоть пустите!» «Любка, ложись быстро и задирай рубашку. Мы сейчас корь изображать будем!» Изольда вытряхнула на свою кровать всю свою косметичку. «Корь, но...» – недоуменно посмотрела на нее Люба. Но Изольда уже мазала под глазами бальзамом тигр. Запахло эвкалиптом, из глаз Любы потекли слезы. Она отмахивалась от жаждущей помочь подруге, но все расплывалось перед глазами. От сильных рук зольды отвертеться не удалось. Подруга одним движением кинула Любу на кровать, задрала рубашку. «Не дрейф. «Прорвёмся! Я этим ещё в лагере занималась. У нас потом весь отряд на карантин посадили. Как натуральное будет, не отличишь!» Люба визжала и хохотала. Было щекотно и холодно от прикосновений. В дверь раздался стук. «У вас там всё нормально, а, полоумные?» Карандашом для подводки губ Изольда в хаотичном порядке ставила точки на животе. а затем и на спине. Рисовать, похоже, Изольде понравилось, и теперь она разукрашивала шею, а затем ладушки Внезапно они услышали поворот ключа в замке. «Вера! Получит она от них вечером, устроит ей тёмную!» К их удивлению, вместе с Верой в комнату вошёл только врач. Он скинул куртку, помыл руки. «Ожог! Показывайте!» Сказал тем тоном, каким говорят врачи своим пациентам. «Ко мне нельзя. Я заразная!» – пропищала Люба. «Заразная, значит?» – врач поднес телефон к уху. «Инфекционка? У нас здесь заразная. Что у нее?» Поднял динамик и обратился к Изольде. «Что у нее?» «Корь!» – уверенно произнесла Изольда. «Корь!» – в трубку проговорил врач. «Симптомы какие?» «Сильный запах эвкалиптового бальзама». «Да, вы совершенно правы. Это первый признак, который вызывает слезотечение». «Нет, рот еще не смотрел. Но предполагаю, что там шоколадная слизь». «Пятна?» «Пятна должны быть. Вся косметичка вывернута». Люба лежала на кровати, затаив дыхание. Одеяло было натянуто почти на нос. «Я вот сейчас оформлю ложный вызов, симулянтка!» Он поставил стул около кровати девушки, но не сел. Подошел к столу, взял лежащие там очки, покрутил в руке. «Твои?» – спросил он у Любы. Она робко кивнула. «Мы не вызывали врача!» – Люба села. «Почему-то этот человек...» не вызывал в ней опасения. Вера, которая выходила из комнаты, вернулась заварником. Насыпала туда заварки, налила кипятка и стала накрывать на стол. Демьян вызвал. Сказал, что ценный кадр сегодня в университет не явился, а вчера был в форме. Я здесь на участке подрабатываю. Чего в университете не было Не за Демьяна же. Он вроде женщин не кусает. Мужчина попросил Любу задрать рубашку, достал из чемоданчика стетоскоп. Девушка вздрогнула, когда холодная поверхность коснулась кожи. «Вроде здорово Так чего прогуляла занятия?» Врачу на вид было лет 30, и девушке подумалось, что делает этот старик рядом со студентами. «Да перебрала она вчера», – ответила Вера, рассматривая врача. «Невысок, слегка лысоват. Он внушал доверие. Как могут его внушать врачи?» «Понятно. Ладно, я на сегодня дам тебе больничный. У девушек такое бывает, примесячных. Да сама знаешь». Люба покраснела. «Ты чего?» Усмехнулся он. «У тебя что, ни разу врача мужчины не было? Так теперь будет. Ваша общага на моем участке». «Не переживайте, врачебную тайну не разглашаю. Держи освобождение!» И он протянул девушке два листка бумаги. «И мой совет, поговори с Демьяном, он ведь не отступится. Я рядом буду, если что, укол ему воткну». «Какой укол?» – спросила Люба. «Как какой? Сейчас вколю, и он в отключке будет. Очнется дурачком». «Чтобы не пугал молоденьких девочек», — тепло улыбнулся врач. Люба недоверчиво посмотрела на врача. «А может, не надо? Вдруг он еще исправится?» «Кто исправится?» — раздался голос Демьяна из-за двери. «Не меня, а тебя исправлять надо. Помни, женский алкоголизм неизлечим». Он уже заходил в комнату несколько вальяжной походкой. «Чтобы не пропускала важные мероприятия!» «Мы никого не приглашали! Чего зашли?» — выкрикнула Люба, глядя, как за Демьяном в комнату вошли его друзья. «Ты всегда со свитой ходишь. Тоже мне король без короны!» «Королеву не нашел, чтобы корону надела!» — усмехнулся парень и подошел к столу. «Хм, вкусно пахнет! Вчера помнится мне...» Пирожочки были отменные. «Девчонки, значит, они тут будут ходить, нас объедать, а мы терпеть?» Люба встала, уперла руки в бок, посмотрела на девочек и поняла, что осталась в одиночестве. Вера обхаживала врача. Он не был похож на мажоров, скорее был похож на врача. От него веяло спокойствием и уверенностью, Она пригласила его за стол. А доктор не отказался. Пододвинул к себе кружку с чаем и блюдечко с вареньем. «Пирожок можно?» – спросил он, рассматривая Веру. Девушка смутилась. Обеими руками раскрыла перед мужчиной пакеты с остатками вчерашнего пиршества. «Настойку будете?» – вежливо предложила следом. «Эту?» – и он кивнул в сторону Любы. «Наливай. Проверю, не симулировала ли это особо», – усмехнулся врач. «Как вас хоть зовут?» – спросила Вера. По блаженной улыбке было понятно, она запала на статного мужчину. И он, конечно, не мог не заметить это. «Роман Тепляков Роман Анатольевич, врач-терапевт на восьмом участке». «А этих откуда знаете?» и Люба кивнула в сторону Демьяновской компании. «В свободное от основной работы время подрабатываю врачом в спортивном клубе, а эти друзья-товарищи постоянные и там». «И вам не мешает приучаться к прекрасному». «Что, бурыгина готова пойти на бабский бокс?» усмехнулся Демьян, взял в руку еще пару пирожков и направился к Любе, которая снова уселась на свою кровать. «Фигурка будет загляденье. Вместо меня будешь использовать боксерскую грушу для выпуска пара. А? Рома, когда у женщин-новичков тренировка? Дашь моей подопечной свое добро? Ей? Дать-то могу. Да мышечной массы маловато. В грушу ударит и сама же от нее отлетит». Люба только успевала переводить взгляд с одного на другого. «Они обсуждают ее, словно ее здесь нет. Вот это нахалы, ничего не скажешь». «Но не боишься, что я потом тебя же и разукрашу?» В ярости выдала она. «Чего злишься?» Демьян оставался спокойным. Похоже, ему нравилось доводить девушку, которая терялась при нем. «Говорят, человек злится от собственного бессилия. Значит, тебе надо на икидо». чтобы с эмоциями научилась справляться. «Решено! Завтра берешь спортивную форму, после занятий идем в зал. Так и быть, сделаю тебе подарок в виде годового абонемента. Спортзал, сауна, бассейн, массажи там всякие, инструкторы». Он сел на стул, закинул ногу на ногу, почему-то загундосил и раскрыл пальцы веером. «Спасибо, обойдусь без твоих подачек, не нищие». Люба гордо вскинула свой носик. Изольда уже хлопотала вокруг свята, как курочка-наседка вокруг своих цыплят. Она то и дело подливала чай, подкладывала пирожки и таратурила. «Хорошего человека должно быть много. Кушай, святушка». «Изольда, хватит меня подкармливать. Меня и так уж слишком много». Он потянул Изольду на себя. Она плюхнулась ему на колени. Они обнялись и крепко поцеловались. Настолько крепко, что стул на одну среднестатистическую персону не выдержал, крякнул и развалился под телами влюблённых. В комнате все засмеялись. «Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведёшь», смеяясь сказал Демьян, подавая руку Изольде. Вы как начали валяться на карнавале, так до сих пор и не прекратили. Кстати, об этом. Мы же не просто так в общаге полы топчем. Не ради Бурыгиной, между прочим. Так что не зазнавайся. А то слухи уже поползли, что я за тобой бегаю. Быстро у вас на конвейер сплетни поставлены. Ты в университет не ходила, наверное, чтобы проверить, приду я тебя навестить. Или не приду. Вот видишь, я такой наивный, на удочку твою попался. Он на лету поймал подушку, которую запустила в него девушка. Люба подтянула под себя ноги, обняла их и из подлобья смотрела на Демьяна, который вел себя так, словно был у себя дома. Парень вальяжно подошел к столу, взял еще один пирожок и жадно откусил половину. «Вкусно! Кто пёк «Это Любка привезла от родных», — сказала Изольда. «Мне испечёшь?» — он посмотрел на неё лукавым взглядом. «Я тебя в пятницу после занятий заберу к себе на дачу. Там и будешь пирожки печь». Как «Какую дачу? К Какие пирожки? Я не умею». Девушка растерялась. «А что, если и правда заберёт к себе на дачу? С него сбудется». «Что, девчонки, поедете ко мне в коттедж? Там можно будет на лыжах покататься!» Первой отреагировала Изольда. «Я со святым, хоть на край света!» «Мне учиться надо!» – пискнула Люба. «Там и будешь учиться! Между прочим, у меня есть сауна!» Продолжал он потрунивать над девушкой. Ему было забавно смотреть, как она все сильнее закутывается в свой плед. словно он мог защитить ее. «Ладно, у тебя есть время подумать до завтра». Демьян уселся на Любиной кровати, но не посмотрел в ее сторону. «Ты, Вяткина?» Без перехода спросил у Веры. «Почему?» спросила настороженно Вера. «Изольда не Вяткина, Бурыгина тоже. Остаешься ты». «Я? И что из того?» Любку достал. «Теперь за меня взялся?» «Не выйдет. Я из дачи могу дать», – пригрозила девушка. «Между прочим, я выросла в военном городке. Сейчас на плацу тебя уложу и заставлю отжиматься». «Девчонки, а я могу узнать, откуда столько агрессии в наш адрес? Вроде мы еще не успели нагрешить перед вами. Скажи, это же твоя тетя работает в мус-комедии костюмером». и она тебе давала наряды для маскарады. Полагаю, ты была пираткой. Когда я приехал туда перед праздником, мне сказали, что четыре женских отдали. Мне выделили четыре мужских. Но я, и что из того? Вот тот, и она указала на Жеку, был пиратом. Я же не пристаю к нему. А ты графом там каким-то был. А кто цыганкой был? «Я!» – раздался голос Любы. «И что теперь? Не понравилось, как мы вас обставили?» И она, как это было на карнавале, показала ему язык. «Хочешь, я для твоего языка найду применение получше? Веришь? Понравится!» – хмыкнул он. Демьян встал с кровати, взял стул, повернул его спинкой к Любе и уселся на него, как на коня, сложив руки перед собой. Теперь он смотрел прямо на девушку. От его взгляда по телу Любы побежали разряды. Ей хотелось опустить глаза, но не могла. Она сама не понимала, почему. Она ненавидела его всеми фибрами своей души. Вернее, должна ненавидеть. Он мажор, который пользовался другими и потом выкидывал, как ненужные вещи, Почему тогда ее тянуло поиграть с ним? Так хотелось, чтобы он влюбился в нее, влюбился и стал другим. Нет, недаром говорят, что горбатова могила исправит. Божечки, да зачем же он так смотрел ей на губы, словно хотел поцеловать? Девушка интуитивно прошлась языком сначала по верхней губе, потом по нижней. Демьян улыбнулся и показал ей знак. «Здорово!» «А кто летучей мышью был?» Спросил он, снова глядя Любе в глаза. Девушке показалось, что ей мощно дали поддых. Она закашлялась, краска прилила к лицу. «Ты меня спрашиваешь?» Спросила она хрипящим от кашля голосом. «Спрашиваю того, кто знает. А ты чего такая красная стала? Рома, глянь потом!» «Мне кажется, у нее давление подскочило». «Жарко здесь, ничего у меня не скакало», — ответила девушка. «Вера, кто был в костюме летучей мыши?» Наконец Демьян освободил Любу из зрительных оков и повернул голову в сторону Веры. «Не знаю, почему я должна знать», — ответила та как можно беспечнее. «Так ты же брала костюмы». «А он...» Девчонки переглянулись. «Он очень маленький был, не подходил никому. Я думала, Любе подойдет, а она не влезла. Толстая больно». Та сделала большие глаза. «Еще немного, и она выскажет все, что думает. И неизвестно, чем бы закончилось, если бы не Изольда». «Ну да, мы подошли к гардеробу, а там девушка плачет», — врала она, не краснее. Не знала, что все в костюмах будут, но мы одолжили. Что за девушка? Не знаем, не из наших. Костюм из мускомедии, незнакомой девушки Ну да, а куда бы она с ним делась? Девушки пожали плечами. Зачем она тебе? Спросила Люба, а у самой душа в пятки ушла. Целуется хорошо, еще хочу. Усмехнулся Демьян, глядя, как девушка снова покраснела. «Но ты не переживай, тебя я тоже научу целоваться, только после презентации. Сделаем из тебя красавицу, снимем эти уродские очки, прическу модную сделаем, тряпки поменяем». С каждым словом возмущение Любы нарастало, как снежный ком. «Ещё немного, и она взорвётся». И тогда Пиши пропала. «А почему не раньше?» Этот наглец начинал ее бесить. «Давай прямо сейчас». «А давай». Он пересел к ней на кровать и обнял одной рукой. Сердце заколотилось такой силой, что готово было выскочить из груди и укатиться куда подальше. «Руки убери!» Слишком резко ответила девушка, отталкивая от себя молодого человека. От близости воздуха в лёгких почти не осталось, руки-ноги становились холодными, а по телу побежали разряды. «Ты должна о проекте думать, а не о мальчиках!» Сказал он громко, а на ухо прошептал. «Не бойся, ты не в моём вкусе!» После чего обратился к Вере. «И как же вы обратно получили костюм, если не знали, кому давали?» так она у тети Тома в гардеробе оставила. Это сходилось с тем, что говорила старушка, но только верилась с трудом. Ты не ответил. Зачем ты гоняешься за мышью? Не за поцелуем же. Несерьезно как-то. Философски произнесла Люба. вещь она оставила. Вернуть хочу. Усмехнулся Демьян. И она чуть было не брякнула. Ничего я не оставляла. Как в этот момент зазвонил её телефон. Он лежал со стороны Демьяна. Люба попросила передать ей гаджет. Зря. Парень, проведя по экрану пальцем, отдал аппарат девушке. Чтобы ответить на звонок, пришлось разблокировать экран. И не успела хозяйка телефона взглянуть на входящий, как Демьян выхватил телефон из рук и встал с кровати. Он передал телефон Жеке. «Что ты собираешься делать? Отдай!» Девушка отважно бросилась за гаджетом, но Демьян перехватил её руки. «Хочу поставить программу «Где мой ребёнок?» «Зачем?» Она смотрела, как Жека колдовал над её телефоном и телефоном Демьяна. «Беру шефство над тобой. Ты такая прикольная, а мне скучно!» Я в клоуны не записывалась, ответила Люба и сделала еще одну попытку прорваться к телефону. Зимьян обнял девушку со спины, не давая ей вырваться. «Сегодня, к примеру, ты пропустила работу по презентации. Я ни разу еще не проигрывал в этом конкурсе. И в этом году не допущу, чтобы моя команда провалила его из-за неорганизованной девчонки. Нет тебя? Я нахожу». и за шкирку притаскиваю. «И вторая программа, чтобы ты могла участвовать в онлайн-конференциях. Да, я там тебе ссылку скинул. К завтрашнему дню. Изучи!» Усмехнулся он. Его голос раздавался прямо над ухом. Его дыхание ласкало кожу. Любе уже не нужен был телефон. «Надо скорее вырваться из рук этого варвара, который держал крепко и нежно одновременно. Стоит только повернуть голову, и она коснется его губ. «О чем я только думаю? Пить надо меньше!» С восхищенным ужасом подумала девушка. Свят с Изольдой уехали. Жека отправился домой, где его дожидалась Барби. Демьян с Романом шли пешком к автостоянке. Под ногами хрустел снег. В воздухе пахло зимой. «Демьян, девушка с родинками, которую ты ищешь, и летучая мышь, одно и то же лицо?» «И откуда же про родинки известно?» усмехнулся и прищурился он. «Ты не ценишь мою клиентуру. Сейчас дамский пол университета только это и обсуждает. Напомни, где должны быть родинки?» «Одна – под уха вторая – на сгибе ладошки. Но ты же сам слышал, девчонка не из нашего университета. Не найти ее». «А зачем? Ищешь-то?» – спросил Роман. «А кто его знает? Вначале был зол, что кинула а потом... Чем больше вспоминаю ее губы, тем сильнее хочется попробовать их снова. И взгляд...» Такой трогательный, не Они подошли к машинам, щелкнули замками, дали задание моторам прогреваться. Роман будто бы думал о чем-то. Когда уже Демьян собирался садиться в машину, вдруг сказал. «А ты с этой Любой хорошо смотришься?» И сел в машину. «Ты смеешься? С этой мышкой?» Спросил Демьян сам у себя. глядя вслед уезжающей машине.